Алекс Брэдвик. Проект погружения. Том восьмой. Покорение. Глава первая. Три недели пролетели совершенно незаметно. Буквально одним днем. Все повторялось раз за разом, только обстановка менялась. Несколько дней в замке, один день в городе, пара суток на территории, которую не контролировал наш город, И так день за днем. Мы развивались как могли, так как я всем сразу сказал, да и постоянно напоминал, что нападение демонов не за горами, что оно точно будет, только точный срок неизвестен. За это время я смог поднять все способности до четвертого уровня. Вообще все. До пятого. Это было очень дорого. Я чисто физически не смог бы столько эссенции получить за все это время. А вот до четвертого хватило дотянуть все и еще осталось немного в запасе. Некоторые странники такие суммы назовут несметными богатствами, даже сейчас. Но для меня эта сумма уже ничто. Она не даст мне развиться вообще. А теперь о самих способностях, которые я дотянул. Первая из двух — защитная, моя теневая вуаль. Я ею вечно забывал пользоваться, больше полагался на свое собственное восприятие. И не зря, как мне казалось. Когда не будет магической энергии, «Теневая вуаль меня не спасет», а вот привычка рассчитывать на себя может. Но все же лучше не оставлять без внимания эту крайне полезную способность. «Теневая вуаль. Уровень 4. Траты энергии. Активация способности 17,5 единиц энергии. Поддержание способности 2,73 единицы энергии в минуту. В помещении, области, покрытых тенями, ваша непроницаемость повышается».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 При активации теневой вуали способность также оказывает все положительные эффекты на спутника на расстоянии не более 10 метров от места применения. Бонус первого навыка сопряжения характеристик – восприятия и физических способностей. При получении одного тяжелого ранения или смертельного удара во время действия теневой вуали тени раз в 60 минут отталкивают опасные объекты от применившего способность. Если предмет обладает весом менее 2 кг и объемом не больше 1 кубического метра, Выбран дополнительный аспект временной. При нахождении в тенях вуали время за тенями для вас течет на 10% медленнее, а для всех остальных вы двигаетесь на 10% быстрее. Выбор пал на временной аспект не просто так. Раз это защитная способность, то для меня время — лучший союзник и одновременно злейший враг. У меня как таковой нет брони на большом количестве участков тела. Так что вывести меня из строя, например, из-за кровопотери, очень легко а вот чуть больше времени на реакцию точно не помешает. При этом я сам стану быстрее, а значит, защитная способность поможет мне и в наступательном плане. И это крайне удобно. Вторая способность — ультимативная, Вот над ней я очень долго ломал голову. Что может усилить и так невероятно сильную способность? Я даже не знал. Как и наставник спиритических способностей не знала. Мы около часа перебирали все возможные и известные варианты. В итоге остановились на самом, как мне казалось, интересном. Манипуляция теней. Уровень 4. Траты энергии. Активация способности. 47,75 единиц энергии. Поддержание способности. 23,88 единиц энергии в минуту. В радиусе 40 метров, либо на дистанции 80 метров по прямой, каждая тень становится подконтрольной вам. Вы можете управлять ими, придавать им объем, расширять, растягивать позволяет взять под контроль всех противников, попавших под действие способности. Ультимативная способность. Стоимость улучшения в три раза дороже обычного. Дает возможность взять противника под контроль, сила которого на 30 уровней выше уровня пользователя. Либо босса локации размером до большого включительно. Выбран дополнительный аспект, пространственный. При использовании способности ее площадь возрастает в два раза. А также возможен отрыв теней до трех объемных фигур от общего теневого пространства в качестве кратковременных до одной минуты самостоятельных клонов. Хоть само описание это никак не затронуло, именно если учитывать расстояние применения, то по факту все поле боя вокруг меня может быть полностью под моим контролем. Главное, чтобы хватило мозгов контролировать все это. Но, по крайней мере, я смогу заставить всех своих противников на какое-то время застыть. Точнее, на целых 20 минут, если откинуть секунды и, возможно, траты энергии на другие способности. Двадцать минут свободы воли моим союзникам на поле боя. Это же невероятно. Кто такое сможет сделать? Да никто. Хотя чую, аватар света сможет уничтожить мои тени. Ведь на каждую кувалду есть кувалда побольше. Никто не может быть сильнее всех сразу. У каждого есть своя слабость, у каждого есть свой противник. И хорошо, что такой противник на моей стороне, в моей гильдии. Я безумно этому рад. Очень и очень, если быть честным. И вообще, меня радовали темпы развития отряда. Фрост, ледяной маг, уровень 214, эльф. Основные характеристики. Физические способности, 56 уровень. Восприятие, 52 уровень. Умственные способности, 30 уровень. Психологические способности, 20 уровень. Спиритические способности, 56 уровень. Ледяная буря, уровень 4. Создает ледяную бурю, которая сковывает противника и оберегает союзников от легких повреждений. Снижает скорость противника на 40%. Повышает защищенность союзников на 20%. Радиус ледяной бури 400 метров. Время существования одной бури 20 минут. Одновременно созданных бурь 5. Затрата магической энергии в базе 200 единиц за применение. Ультимативная способность. Моя пассия от меня почти не отставала. Только восприятие оставалось ей дотянуть до моего уровня. Но она не спешила это делать с помощью очков звездности, так как они могут пригодиться потом. Это все мы прекрасно понимали. Поэтому она свое восприятие развивала в основном в схватках со мной. И это ей помогало. Свои способности она тоже дотянула все до четвертого уровня. Ей оставалось дотянуть только ультимативную, что было не так накладно. Хотя на самом деле это очень и очень дорого. Рыжий. Воитель. Уровень 208. Гном. Основные характеристики. Физические способности – 56 уровень. Восприятие – 49 уровень. Умственные способности – 53 уровень. Психологические способности – 30 уровень. Спиритические способности – 20 уровень. Рыжий – наш самый незаменимый снабженец. С его помощью мы смогли построить достаточно надежную оборону нашей крепости, несколько пушек, плюс другие осадные орудия. А также он смог создать за свое свободное от развития время броню на две сотни нанятых бойцов, как в городе, которые патрулировали по крепости постоянно. Монстр в своем деле, профи, иначе не скажешь. Касательно его развития, то он больше времени зависал в крепости. Ему надо было, и все это прекрасно понимали. Дважды он с нами не ходил на вылазки, из-за чего отставал по уровню. Но главная его способность, физическая, была развита до максимума что не могло не радовать. Маэстро, Бард, уровень 202. Человек. Основные характеристики. Физические способности, 47 уровень. Восприятие, 44 уровень. Умственные способности, 30 уровень. Психологические способности, 30 уровень. Спиритические способности, 51 уровень. Боевая песня, уровень 4. Дает временное увеличение характеристик оружия, понижает ощущаемую массу, повышает энергетические показатели при совершении удара, на 40%. Время действия 40 минут после полностью проигранной мелодии. Радиус применения 120 метров от пользователя. Необходим музыкальный инструмент. Затраты магической энергии в базе 40 единиц за применение. Песня скорости уровень 4. Увеличивает скорость отряда на 40%. Время действия 40 минут после полностью проигранной мелодии. Радиус применения 120 метров от пользователя. Необходим музыкальный инструмент.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 Радиус применения 100 метров от пользователя. Необходим музыкальный инструмент. Затраты магической энергии в базе – 100 единиц за применение. Маэстро. Он когда-то меня обманул, хвастаясь своими характеристиками. Но сейчас я был им крайне доволен. Очень сильно развился за эти несколько недель. Да и вести стал себя немного серьезнее. Хотя во время посиделок он был все равно главным юмористом, да и знал, когда можно и нужно начать играть. В общем, незаменимый член команды. С ним никогда не будет скучно. Что касается его развития, то оно просто ошеломляло. Сам он довольно сильно вырос в уровнях. Очень сильно. При этом он смог заработать не только на поднятии первых четырех способностей до четвертого уровня. а Это дорого. Но и ультимативную прокачать до второго, что существенно усилило ее. Думаю, когда он сможет развить ее до пятого, то будет использовать только ее, ибо перспективы отличные. Хотя, думаю, будет в чем то подвох. Например, не будет 100% эффекта, а какие-нибудь 95%. Хотя, в любом случае, среди боя это лучшая магическая песня. Химик. Лучник-алхимик. Уровень 224. Человек. Основные характеристики. Физические способности 56 уровень. Восприятие 56 уровень. Умственные способности 56 уровень. Психологические способности 36 уровень. Спиритические способности 20 уровень. «Андрей — наш незаменимый алхимик, который мог своей химией усилить нас перед боем, и, что удивило в последний раз, в бою. Он создал распыляемые смеси, которые позволяли стать чуточку быстрее, чуточку сильнее. Главное, чтобы противник не вдохнул. А то это на него тоже работало в плюс. При этом он из-за особенностей своего древа пассивных способностей был самым высокоуровневым бойцом. Его уровень был даже выше моего»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 Создает луч, который втягивает в себя весь свет в радиусе 15 метров, наносит повреждения, равные 15 болтам, выпущенным из осадного арбалета на расстоянии 75 метров. Затрата магической энергии – 12 единиц применения. Область тьмы. Уровень 4. Создает светопоглощающую область, которая мешает противникам, снижая их восприятие на 15 уровней. Затрата магической энергии – 40 единиц применения. Длительность – 7 минут. Ужас тьмы. Уровень 4.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 которые будут видеть всего на 60% хуже в области действия способностей. Все противники в области действия теряют по 4 уровня каждого направления способностей. Способность перемещается вместе с применившим. Затрата магической энергии 150 единиц применения. Длительность 1 минута. Лиза тоже очень хорошо преуспела в развитии. Почти полностью повторила путь маэстро. Развила 3 из 4 своих основных способностей до 4 уровня. А ультимативную развила до второго. Уже по одному описанию ее мощнейшей способности становилось не по себе. В сочетании с моей, это будет ужас. Мы даже как-то раз с ней решили вдвоем сходить на охоту. Я применил свои клинки в ее ультимативной способности. Они могли возникнуть где угодно. Для меня ценнейший союзник. Но, увы, состав отрядов я менять не буду, из-за нашей высокой слаженности. Тая. Энергетический защитник. Уровень 209. Человек. Основные характеристики. Физические способности – 54 уровень. Восприятие – 46 уровень. Умственные способности – 30 уровень. Психологические способности – 33 уровень. Спиритические способности – 46 уровень. Тая была не в ударе относительно способностей, но развилась тоже неплохо. Плюс за ней было интересно наблюдать. Иногда возникало ощущение, что она не человек. Даже временами в тех местах, где она находилась, появлялись ошметки кожи. Вот только кожа была не совсем человеческая, а рептилии. Насколько бы я за ней не следил в свободное время, ничего подозрительного не находил и не замечал. Но все равно у меня были определенные опасения на ее счет, что она что-то не договаривает. Света, хранительница света, уровень 207, человек. Основные характеристики: физические способности 33 уровень, восприятие 47 уровень, умственные способности 45 уровень. Психологические способности – 26 уровень. Спиритические способности – 56 уровень. Световой луч – уровень 4. Создает непрерывный поток световой энергии, который ускоряет восстановление ран союзников, наносит интенсивный световой урон противнику. Затраты магической энергии в базе – 12 единиц применения. 2 единицы энергии в 3 секунды на поддержание. Световой аватар – уровень 3. Призывает сущности бога света, накладывающего на ближайших союзников благословение равное уровню способности призыва аватара. Уровень 3 накладывается дополнительно поверх благословения света. Принимает непосредственное участие в бою, Вооружен случайным образом, оружие ближнего боя. Время существования аватара 20 минут. Характеристики равны характеристикам персонажа и имеют бонус равный уровню умения умноженного на 5. Затраты на применение в базе 75% от общего запаса энергии ультимативная способность. Светлана — единственная обладательница способностей пятого уровня. Целых двух. Это было мощно, как минимум. Но помимо этого она смогла дотянуть ультимативную способность до третьего уровня, усилив ее еще больше, а также мощную атакующую развить до четвертого. Световой луч стал шире, более быстрый, а некоторых противников в прямом смысле слова испепелял. Вот только она редко им пользовалась так как старалась следить за нами в бою, нежели кого-то атаковать. В день, когда я решил уточнить способности всей своей гильдии, о нас так пока и оставалось 12 претендентов, третий отряд как раз был в лесах и местную фауну и временами флору. Жаль, что не удалось поговорить с ними до того момента, когда они ушли. Тогда это сделаю по возвращении из города. А пока нужно, наконец, потратить накопленные 150 очков пассивных способностей и стать поборником. Наконец первый поборник города Угор.